Весь следующий день Герти размышлял, не выходя из номера. Отчасти это было вызвано нежеланием встречаться с консьержем. Он не был уверен в том, что авторитет полковника Уизерса достаточно высок и не без основания опасался выселения. Сейчас, когда тайна была не просто близка, а практически находилась у него в руках, он не мог ее потерять. Деньги. Откуда у беглого автоматона с собой такая прорва денег? На что они ему и откуда взялись? Содержимого саквояжа было достаточно, чтобы купить собственное судно и отбыть на нем в любом направлении, хоть в Патагонию. Понятно, отчего мистер игис не стремился тратить деньги. Он не желал привлекать к себе внимание. Но где он их раздобыл? Может, он сбежал с фабрики не с пустыми карманами? Герти вполне мог представить такой вариант. Без сомнения, и у братьев Бауэр, и у Вестингхауса денег куры не клюют. Автоматон долго готовился к побегу и, как умная машина, изначально сделал вывод о том, что без денег ему не покинуть острова. Заработать же достаточную для этого сумму он, лишенный и документов, и знаний об окружающем мире, был не способен. Выходит, он их украл. чего бы и нет, наверняка он знал место расположения фабричного сейфа, а с его силой вполне можно было отпереть любые засовы, не имея ключа. Заработать он их не мог, значит, украл, размышлял Герти. Как интересно выходит. Разум даже не человеческий, а искусственный способен на нарушение норм морали. Как жаль, что я никогда внимательным образом не изучал философии. Здесь, мне кажется, кроется любопытный аспект, за который наши профессора отдали бы половину своих бород. Выходит, способность приступать общественную мораль есть свойство разума, отнюдь не обусловленное наличием самой человеческой морали. Почувствовав, что теряется, Герти бросил эту тему. Живот сводил от голода, и отвечать на отвлеченные философские вопросы было мучительно. Довольный того, что автоматон не испытывает нужды в средствах, Герти не собирался его осуждать. В конце концов, автоматон фактически бежал из рабства. Вина ли раба в том, что он прихватил имущество своего угнетателя и недавнего хозяина? Была еще одна мысль, которую Герти то и дело прогонял, но которая тихой куницей то и дело проскальзывала обратно в сознание, как в курятник полный сонных кур. Деньги мистера Иггиса решали проблемы не только автоматона, но и самого Герти. В саквояже лежит огромная сумма денег, быть может, даже полмиллиона. Чертова куча денег, одним словом. Автоматону, чтобы потратить ее, придется прожить лет 200, мотаясь по всему миру. Разумеется, это справедливо, и Герти совершенно не собирался оспаривать право мистера Игиса на саквояж. Вместе с тем он отлично сознавал, что всего несколько банкнот из этого саквояжа могут переменить его собственную судьбу. Вырвать его из власти проклятого острова, проникнутого духом зловещей канцелярии, которая, подобно пауку, в темном углу плетет здесь какие-то сумрачные тенета. Всего несколько фунтов, и он вернется в Лондон. Снова обретет доброе имя, избавившись от ненавистной личины полковника Уизерса, к которому уже успел проникнуться иррациональным отвращением. «Мне нужны эти деньги», — думал Герти, ожесточенно взъерошивая волосы безотчетным жестом. «И в сущности мы с автоматоном в равном положении. Мы оба вынуждены спасаться, бежать с острова». Выходит, мы, товарищи по несчастью, объединенные общим стремлением, а деньги, если разобраться, вовсе ему не принадлежат. Он украл их, а значит, заполучил нечестным путем. Что ж, плохого, если эти деньги спасут не одну жизнь, а две. Пожалуй, в положении мистера Игиса было бы благородно спасти жизнь Герти, особенно учитывая то, что Герти, завладев его тайной, распорядился ей в высшей степени благородно. Он ведь мог направиться на фабрику и заявить. Господа, вы тут часом не теряли автоматона в последнее время. Могу подсказать, где его найти. Согласен, в качестве благодарности принять от вас небольшую денежную сумму. Мог, но не сделал этого, уважая чужую жизнь и свободу. Значит, автоматон уже немало обязан его, Гилберта Уинтерблоссома, доброй воли. И не будет ничего страшного в том, что свою признательность мистер Игис выразит в денежной форме. Всего лишь ответная услуга, не более того. Но ведь это уже похоже на шантаж. Не так ли? Герти кусал губы, пытаясь уверить себя в том, что ровно никаких признаков шантажа здесь нет. Автоматон и в самом деле обязан ему жизнью, а состояние его столь велико, что пара фунтов ничуть его не ухудшит. Вполне, кстати, вероятно, что он сам охотно предоставит Герти денег, если узнает о его бедственном положении. Он ведь разумен, а разумные существа всегда помогают друг другу. «Надо вызвать автоматона на откровенный разговор и выложить все на чистоту. Хватит тайн и недомолвок. Да, решено. Разумные существа всегда найдут общий язык. Надо лишь уверить мистера Игиса, что Герти не собирается его выдавать, а скромная мзда из дорожного саквояжа — мера вынужденная и отнюдь не нестяжательством». С решимостью которой сам от себя не ожидал, Герти вырвал из блокнота лист и поспешно вывел на нем несколько слов. Эту записку он просунет под дверь 17 номера этим же днем и будет ждать.